Никогда. Когда ты был мал, ты знал все, что знал, И собаки не брали твой след. Теперь ты открыт, ты отбросил свой щит. Ты не помнишь, кто прав и кто слеп. Ты повесил мишени на грудь. Стоит лишь тетиву натянуть, Ты ходячая цель, то уверен, что верен твой путь. Борис Гребенщиков. Второе стеклянное чудо. Что есть жертва? Для чего ее приносят? Не было богов, которым бы не приносили жертв. Я мало сведущ в том, что касается старых религий, но я знаю твердо. Если отбросить все, что связано с ритуалами, жертва есть передача силы. Но зачем? Уже ли Бог настолько слаб, что Ему требуется дополнительный источник силы? Значит, есть какая-то иная сторона. Быть может, это вопрос доверия. И жертвуя богам упитанного тельца или кувшин молока, человек приносит клятву, заручается союзом. Но так ли это? Ведь в христианской церкви жертвы не приносят. Напротив, вкушают его тело, притворенное в хлебы. Но ведь Иисус и сам был искупительной жертвой. Но для чего тогда он был послан в этот мир? Не для распятия же, в самом деле. Так для чего же? Донести на землю Слово Божье? Но ну, все, или почти все, сказанное им уже было сказано до него, и даже таинство крещения существовало у ниневитян. И люди не приносили его в жертву, а казнили как преступника, хотя формальный повод был ничтожен, преступление – Как такового в его деяниях не нашли даже сведущие в законах римляне. Может показаться, что он сам упорно шел к конечной цели. На деле все не так. Всему виною роковые обстоятельства, раскол и римское владычество. Но ведь Иисус не мог не видеть и не понимать, что происходит. Видел, понимал и не свернул с пути, хоть знал, куда идет. Так для чего? Быть может, для того, чтобы изменить сей мир? Первичные адепты-маги, чернокнижники, волхвы, ведьмаки и прочие владеют малой силой, подчиняют ее травами, амулетами, заговорами и заклинаниями, составляют травники и списки, всякие гримуа из того живут. Колдуны высокого полета оперируют магическими сущностями, без посредников, впрямую общаясь со стихими, черпают силу непосредственно в эфире и тем живы. Высший маг сам есть эфир. Ему подвластно все, кроме творения, иначе он бы был Всевышним. Но знаю по себе, когда магическая сила переваливает через некий рубеж, ее поток становится лавиной. Такая сила уж не может убывать, способна токма увеличиваться и расти. Любой ее расход и применение токма провоцируют открытие новых каналов подпитки. Сила более не может оставить мага, забирает его тело, даже не дает ему скончаться. Ведьма даже та не сможет умереть, пока не передаст свое умение ученицы. Что же я? Где-то, когда-то я совершил ошибку, и, быть может, не одну. Я могу расходовать силу, но не могу от нее избавиться. Но я могу ее передать равному по силе магу. Или магом. Мои три мышонка недостаточно сильны, но даже будь они сильны, они могли бы справиться с ней, токма будет между ними согласие. «А согласия нет. Есть и еще путь. Вернее, я думаю, что он есть. На самом деле я могу токмо предполагать, ведь те, кто смог потратить силу, сделали это не в одиночку. Да и мир изменился». «Что ты пишешь?» Жуга поднял голову и посмотрел на девушку. Та сидела у огня, закутанная в плащ, смотрела на травника. Огневушки танцевали на ее лице. Травник отложил свинцовый грифель. «Разное». Уклончиво сказал он. «Записываю мысли». «Для чего?» «Чтобы не забыть». Пошли вторые сутки с момента, когда господин Андерсон затеял жалить девушку пчелой, а травник ее вызволил. Все это время они провели в пути, останавливаясь только, чтобы прикупить еды. Заночевать жуга предпочел в лесу. Девушка не стала спорить. Она была слаба, несколько раз ей становилось дурно. До Кортрейка было примерно тридцать лье. День пешего пути, но Жуга опасался погони и не решился выйти на дорогу. Девушку он нес на руках, а когда та смогла идти самостоятельно, уже стемнело. По счастью, ненастье кончилось, и солнце, светившее почти по-летнему, подсушило землю. Хоть ночью было холодно. Уже, возможно, было без опаски для здоровья ночевать под открытым небом. Поблизости оказался невысокий холм со старыми развалинами. Там мы остановились. — А я думала, ты чародей и пишешь колдовскую книгу? Травник чуть заметно улыбнулся. — По этой книге невозможно колдовать, — сказал он. — Да и не в колдовстве дело. Костер жуга развел при помощи кресала. Девочка рассматривала спутника, не скрываясь. Впрочем, последнего это не смущало. Травник осунулся, скулы его заострились, в глазах появилась дремотная дымка. Все это время он не спал. Держался и не спал. Возможно, он потому и не хотел снимать комнату в гостинице, что на природе легче было не заснуть. Когда бы девушка не просыпалась среди ночи, на привале днем, травник неизменно бодрствовал. Для чего он изводил себя, ей было непонятно. Может быть, он караулил, может быть, молился или размышлял, а может, просто изнурял плоть, как это делают монахи отшельники, святые и столбники и прочие анахареты, чтобы добиться чистоты сознания. Но, скорее всего, причина была третья, и такая, что девчонка не могла об этом догадаться. Путь их лежал на побережье к Цурбаагену и Лисбургу. двум городам, в которые Травник стремился с непонятным упорством. «Что теперь со мной будет?» — спросила девушка. «Отведу тебя домой», — последовал ответ. Та помолчала. «У меня нет дома», — наконец сказала она. Родни в Локерене у меня не осталось. Тогда я отведу тебя обратно в Кортрейк». Девушка потупилась. «Не надо в Кортрейк», — сказала она. «Как не надо? Ты же там работала». Я работала прислужницей в гостинице, когда меня... Она замешкалась. Когда меня украли, хозяева наверняка подумали, что я сбежала, и наняли другую. Я не знаю, но, наверное, это так. Они мне не поверят, просто выгонят на улицу, и никто больше не возьмет меня на работу. Травник смерил девушку пытливым взором, задумчиво взъерошил волосы рукой и отложил исписанные листы. Откинулся к дереву и сплел пальцы в замок на поднятом колене. «Это отговорки», — сказал он. «Я уверен, ты легко найдешь работу. Ты, кажется, девушка честная, не белоручка, не уродина и не больная. В чем же дело?» «Все равно», — упорствовала та. «Посмотри на меня. Я маленькая. Меня не берут ни прачка, ни молочницей. А для кружевницы у меня слабое здоровье. Я все время падаю в обморок и кашляю, если сижу с крючиной. Я не могу вернуться. Что же получается? Жуга развел руками. Ты не хочешь, чтобы я отвез тебя домой? Не хочешь возвращаться в город, где работала? Чего же ты хочешь? Она глубоко вздохнула, словно набираясь смелости, зажмурила глаза и даже сжала кулаки. Я хочу с тобой, выдохнула она. Со мной? Что значит со мной? Послушай, это невозможно. Девушка подняла взгляд. В ее глазах поблескивали слезы. «Ты ведь не бросишь меня?» Робко спросила она. «Брошу?» Травник поднял бровь, потом нахмурился. «Погоди, погоди, о чем ты говоришь? Мы никогда не были вместе. Я умру без тебя». «Вздор!» — возмутился травник. «Ты нормальная, здоровая девочка. Держись от пчел подальше, и все будет хорошо». Та обхватила колени руками и придвинулась к огню. «Хорошо уже не будет». Тихо сказала она, кусая губы и глядя в огонь. «Я без тебя умру. Ты, наверное, не думал об этом, а я знаю. Я была совсем-совсем маленькой, когда это поняла. На меня все махнули рукой. Мама, дядя, все. Меня будто заранее похоронили. У меня никогда не было друзей. Никого, когошеньки Только ты. Из-за этих пчел, из-за моей болезни, все меня боялись. Мама извелась, а потом умерла». Соседские мальчишки дразнили меня кошкой, потому что у кошки девять жизней. Когда ты приходил, все прятались по углам, а потом вылезали и ругались, и кидали в меня камнями и навозом. Говорили, что меня надо сжечь, как ведьму. За меня только дядя Бастиан заступался. Еще когда я была маленькой, я придумала себе сказку, что однажды ты придешь и насовсем останешься, или возьмешь меня с собой и уведешь далеко-далеко. Но ты не приходил. Жуга помолчал. Ночь выдалась без ветра. Маленький костер уютно потрескивал, дрова уже прогорели, превратились в рубчатые головешки, тлеющие красным. Отравник травник все сидел и смотрел на них, обдумывая сказанное девушкой. — Мне нечего тебе сказать, — наконец ответил он. — Я ко многим приходил. — Зачем? — Чтобы исцелить. — Тогда мне все равно, что ты к ним приходил, — Порывисто сказала девушка. «Их ты лечил, а меня оживлял. Я ведь живая, правда? Я живая?» Травник снова не ответил. «Почему ты молчишь?» «Я не знаю, что сказать», — признал он. «И впрямь я, наверное, виноват. Я не мог излечить тебя, но я хотя бы мог узнать, как ты живешь. Твоя мама обещала за тобой присматривать. Она умерла», — сухо сказала девочка и отвернулась. «Уже два года как умерла. Я не знал. Прости. Все бы хорошо, но я, может, смог бы тебя пристроить, позаботиться. У меня много знакомых. Мне бы помогли. Кто-то за старые долги, другие по дружбе. Но только не сейчас. Сейчас это невозможно. Я... Почему? Почему невозможно?» Слезы уже не стояли в глазах у девочки, а вовсю бежали по щекам. Чувствовалось. Еще немного, и она разревется. Я будто проклята. От меня все шарахаются, как от прокаженной. Мне четырнадцать, а выгляжу я, будто мне двенадцать. Сколько я еще проживу? Ну, сколько? Два года, три. А потом однажды раз — и все. Я задохнусь, как висельник. И никто не придет, чтобы меня спасти. Даже на похороны никто не придет. Разве можно? Разве можно так? Я живу, как в стволе у аркибузы. Каждую секунду жду. Вдруг выстрелит. Только зимой я сплю спокойно. А летом на улицу выйти боюсь. Муха пролетит, а у меня кровь стынет. Как-то одна залетела мне в волосы. И я совсем голову потеряла. Ничего не соображала. Всю посуду перебила на кухне. Кипятком обварилась. Мне потом хотели волосы обстричь, как больной. Я бы уже раз десять умерла, если бы... Если бы... Она сглотнула и закончила. Если бы не ты... Этот поток наивных детских аргументов был одновременно трогателен и нелеп. Любые доводы разума здесь не имели силы. Эта маленькая, хрупкая, беспомощная девочка в глубине души уже была женщиной с железным стержнем бессознательного, чувственного восприятия мира. Она действительно была живая, как она сказала, но живая не в том смысле, что дышала и ходила, а в другом, глубинном чувстве жизни, а значит и смерти. которая доступна женщине и больше никому. Она могла почувствовать, но не могла понять. В ней закипала просыпавшаяся юность, бурлили чувства, которых она хотела и которых боялась. Она выдумывала свою жизнь, но страшилась ее постичь. Пустяк в ее понимании превращался в трагедию, а трагедия в пустяк. И в данную минуту мир начинался и ею, и ею уже заканчивался. Все остальное было пришлым или выдумано. Травник был в совершеннейшем смятении. «Девочка, послушай, это же не значит, что я вечно должен быть рядом». «Конечно, нет. Только я все время боюсь, что однажды ты не придешь». «Есть способы», — неуверенно сказал Жуга. «Я бы мог. Хм. У меня никого нет. Хочешь, я поговорю с хозяевами? Меня вообще тогда возненавидят». Вновь повисла пауза. «Дурацкое положение». Пробормотал жуга и дернул себя за волосы. Девица, конечно, была не права. Травник знал немало людей, которые все время жили под угрозой смерти. Люди с астмой, люди с язвой, с грудной жабой, с больным сердцем. Наконец, солдаты, хотя мужчины все-таки не женщина, у них другое отношение к жизни и к смерти. Но все они жили и ценили каждое мгновение этой жизни, а при неизбежности смерти принимали ее как должное. или не принимали, но все равно жили. А здесь все обстояло много лучше. Девушка знала, откуда исходит опасность, знала, как от нее уберечься. И все равно боялась. Потому что маленькая, потому что слабая, потому что одна. Потому что каждый из нас иногда бывает небрежен. Потому что однажды найдется подонок, который поймает тебя и насильно ужалит пчелой. Можно было объяснить ей, дать совет, помочь, научить, найти заботливых людей оставить лекарства. Немножко времени, три-четыре дня, и все можно было поправить. Но как раз времени и не было. Не было времени. Совсем. «Я столько лет приходил к ней», — подумал Травник. «Помогал, но, по сути, было ли то помощью? Она ждала и верила, что я приду, а я даже имени ее не помню». — Как твое имя? — спросил он. Девушка подняла глаза, опустила. — Сусанна. — Ах да, тебя еще прозвали Крошка Су. Су. Мелкая французская монетка. Та надула губки. — Мне не нравится это прозвище. — Я не буду тебя дразнить, — успокоил ее травник. Просто вспомнилась. — От тебя как зовут? — Жуга. — Какое странное имя. «Ты права», — почесав затылки, признал Травник. «Для здешних места звучит странновато. Если мы не хотим, чтобы нас нашли, лучше взять какое-нибудь другое. Может, Ливин или Гильем, или, может, Иероним? Нет, это не подходит. Тогда, может, Этьен или Тибальт. Травник с прищуром посмотрел на девушку. «Не слишком ли, рьяно ты за меня взялась?» То ли спросил, то ли укорил он ее. Поумерь пыл, девочка. Да и в любом случае все это не годится. Ты слышишь, как я говорю? У меня не здешний выговор. С местным именем я привлеку внимание. Люди сразу почуют неладное, подумают, что я сыщик или еще что-нибудь такое. Проще взять какое-нибудь латинское имя. Пусть думают, что я монах. При постриге часто дают новые имена. А ты монах? «Нет, это только ряса, сама же видишь. Танзуры нет. Кстати, это мысль. Надо будет забежать к цирюльнику. Жалко ряса бернардинская, они почти не выходят в мир. Но я что-нибудь придумаю. Я и пламя. Теперь много чего надо успеть сделать». Ну что ж. Жуга хлопнул себя по коленям. Похоже, он уже все решил и теперь продумывал маршрут их будущего пути. «Раз в кортрейк нам не надо...» «Двинемся в Лисбург. Я все равно собирался туда заглянуть. Это займет у нас дней пять, в лучшем случае четыре. Я-ты пламя многовато. Но ничего не поделаешь. Ехать нам все равно не на чем, так что пойдем пешком. Якобы я и в заправду монах». «О! А назовусь-ка я Якобом!» «Тем паче скоро день святого Якоба. И насчет мест врать почти не придется. Скажу, что я из Трансильвании». «В последнее время там многие приняли католичество. Брат Якоб Трансильванский. Как тебе это имя?» Девица уже вполне воспряла духом. Настроение у нее менялось, как погода осенью. Ничего особенного для такого возраста. Но Травник, тем не менее, подметил это, и в его душе тихонько зазвенели колокольчики тревоги. «Тот еще характер. Ох, намучаюсь я с ней», — подумал он. «Впрочем, Бог даст, не успею». Однако что-то очень уж везет мне в последнее время на сумасшедших девок. Не к добру все это. — Якоб? — переспросила Сусанна, складывая руки на коленях. — Как будто неплохо. А я тогда... — А ты останешься как есть, Сусанна. — осадил ее травник. — И, пожалуйста, не спорь. Игрушки кончились. Ты даже не знаешь, в какие дела впуталась. Надеюсь, я успею пристроить тебя до того, как обо всем забуду. — О чем ты забудешь? А в какие дела? Любопытство кошку сгубило. Ой, прости, я не хотел. Девушка, однако, все равно надулась. Впрочем, ненадолго. Пора было поесть и поискать ночлега. Их бегство было столь поспешным, что у них не оказалось ни денег, ни еды, ни теплой одежды. Свой плащ Жуга отдал девчонке, сам остался в рясе. Но удача улыбнулась им, хотя и уголками губ. Монах, которого ограбил Жуга, оказался мушлым малым. Вместо грузиков, которые вшивают в платье для придания складкам монументальности, в уголках суконного гарнаша он запрятал мелкие монеты, одна из которых даже оказалась золотой. В придорожной гостинице травник купил ковригу хлеба, маленький дорожный котелок и наполнил флягу кислым прошлогодним вином. А сердобольная хозяйка угостила их вкуснейшим пирогом и подала кусок очень хорошего сыра, и спросив взамен благословения. Пришлось благословить, причем отсутствие у травника танзуры ее нисколько не смутило. Вечером Жугана собирал на лопухах улиток, и эти устрицы бедноты в купе с кореньями, мучной подливой, молодыми побегами папоротников и дикой черемшой составили их ужин. Странник и девочка уже совсем собрались устраиваться спать, как вдруг Жуган насторожился, сел и потянул к себе посох. Что случилось? встревожилась Сусанна. Травник не ответил, продолжая всматриваться в ночь. Пологий склон холма с той стороны, где громоздились остатки стены, порос чертополохом, бузиной, куманикой и шиповником, колючими невысокими зарослями, какими зарастают разваленные пустыри. Спрятаться вроде было негде. «Там кто-то есть», — наконец сказал Жуга. «Сиди тихо, я схожу, посмотрю». «Ой, не надо». «Я не уйду, я только до стены, а то костер мешает, понимаешь?» Девчушка натянула одеяло до глаз, будто оно могло послужить защитой, и испуганно кивнула. Однако только травник встал, выпростала руку и вцепилась ему в рукав. «Успокойся, я только взгляну и вернусь». «Не надо смотреть», — сказали вдруг из-за развалин. Травника будто подбросило. Через мгновение он уже стоял в разрушенном дверном проеме, боком, с посохом на изготовку. Кто здесь? Я, сказала Зерги, выходя из темноты. То есть мы. Из темноты выступил еще один силуэт, приземистый, мохнатый. Собака, понял Травник. Впрочем, нет, пожалуй, не собака, неужели волк? Не подходи, Зерги. Угрюмо сказал травник, — стой, где стоишь, что тебе нужно? Одежда девушки была измята в грязи, на куртке спереди зиял разрез. Сама куртка в бурых пятнах, о происхождении которых можно было даже не гадать, лицо осунулось, свалявшиеся волосы связаны в пучок, а челка срезана под корень, разве что не сбрита. От нее за пять шагов разила конским потом и засохшей кровью. Жуга-жуга. Устало сказала она, — ты все такой же, не доверяешь никому. — Не подходи, ударю. Еще раз предупредил ее травник, быстро оглянулся, нет ли кого сзади, и тот час вернулся обратно, ибо сзади никого не было. Арбалечица осталась неподвижной. — Можно я сяду? — попросила она. — Садись. Зерги кивнула и опустилась на обломки рухнувшей стены, морщась от боли, стащила сапог. Собака неподвижно замерла в стороне. Жуга с трудом гнал желание рассмотреть ее получше. Что-то в ней было странное, привлекало внимание. Но сейчас она опасалась потерять из виду основного противника. «Девчонка, с тобой?» — безразлично спросила арбалечица. «Зачем ты спрашиваешь? Наверняка ведь знаешь, что со мной. Нет, но она жива с ней, и все в порядке?» «Не надейся кончить дело. Второго раза не будет, ты меня знаешь». Зерги не обратила внимания на его слова. «Тогда бедняжке повезло», — сказала она, стягивая второй сапог. «Слушай, тут кругом кирпичи, камни. Ты же не думаешь, что я нападу на тебя босиком?» Она перевернула обувку, вытряхивая камешки. «В рукопашную против тебя мне не продержаться и минуты. Может, хоть это заставит тебя меня выслушать?» Странник поколебался. «Хорошо, я выслушаю тебя», — наконец сказал он. «Положи оружие и отзови собаку, тогда будем говорить». «Проклятие! Сусанна, лек обратно, у нее арбалет!» Девочка послушно юркнула обратно за камень под одеяло. Зергис снова покачала головой. «Нет у меня арбалета». Понуро сказала она. «И нож я потеряла, и драться не хочу, и собака не моя». «Это не собака, хотя тебе все равно. Мы не враги, Жуга. Тот в сером ведь и нас хотел убить. Так что теперь мы с ним врозь». Поверь, я не вру. Я тебя никогда не обманывала. Все когда-нибудь случается впервые, проворчал жуга. Посоха, однако, не опустил. Зачем тогда ты ехала за нами, белая стрела? Арбалечица в изнеможении откинулась к стене и закрыла глаза. Я не знаю, а я сама не знаю. Наверное, так надо, только не спрашивай, кому и зачем. Я страшно устала. Страшно. Ни черта не соображаю. Я бы развела костер здесь, ты не против? Завтра вечером я все тебе расскажу. — Вечером? — наморщив лоб, переспросил Жуга. — Почему вечером? Зерги повернула голову к травнику. — Потому что днем я не смогу говорить, — ответила она, открывая глаза. — Жуга, послушай, я не думала, что все зайдет так далеко. Я думала, тот тип просто хочет убедиться, что ты жив, поговорить с тобой и все такое, а он... Ох, черт! Она потерла живот и поморщилась. «Нам нужно было отыскать тебя, Жуга, позарез. Хотя бы потому, что Андерсон теперь и мой враг тоже. Мой и Рудгера». «Рудгера? Какого Рудгера?» «А, того Беловолосого, он с тобой». «Ай, пообещай, что не тронешь его». «Я ничего не буду обещать. Пусть он сам за себя попросит, если хочет». «Ладно». Устало согласилась Зерги, поднимая руки в знак согласия. «Он тебя...» — Попросит. Только потом. — Сейчас у нас нет выбора. Она обернулась. — Рутгер, подойди. Жуга напрягся, ожидая появления наемника. Зашарил взглядом по кустам, но тут вперед шагнул белый волк. Приблизился без малейшего звука, и все в той же абсолютной тишине улегся у зерги в ногах. Вытянул передние лапы, положил на них тяжелую лобастую голову и замер. настороженно глядя на травника снизу вверх из-под насупленных бровей. Глаза у волка были ярко голубые. Что за. начал было травник и умолк. Повисло молчание. Какую-то минуту травник медлил, словно взвешивая за и против, потом решительно перехватил посох в левую руку, сделал шаг и тронул зерги за плечо. Та не воспротивилась, не пошевелилась. Осталось сидеть, как сидела. Жуга наклонился, заглянул ей в лицо, в один глаз, в другой, потрогал запястье, поводил у нее над головой, раскрытой ладонью, пробежался пальцами вниз по хребту, коснулся живота и сжал кулак, будто собрал невидимые нити. Закрыл глаза и некоторое время так стоял, каменея лицом, текли минуты. Ни волк, ни арбалейчица не шевелились. Девчушка у костра смотрела на все это чуть ли не суеверным ужасом. Наконец травник выдохнул шумно и прерывисто, будто он перемерз, и у него дрожала челюсть. На пальцах сжавших посох проскакивали искорки. «Теперь ты мне веришь?» — едва ли не с мольбой спросила Зерги. «Веришь, а?» «Я ты пламя», — тихо выругался травник вместо ответа, опускаясь перед девушкой в зеленом наколении. Сусанна не видела его лица и потому невольно вздрогнула, когда он вновь заговорил — И поразилось. Столько изумления, растерянности и неверия было в его голосе. «Что ты сделала с собой?» Он перевел взгляд на волка. «Что ж вы оба натворили?» Зергия подалась вперед, уткнулась травнику в рукав и тихо заплакала. Десятая кружка пива шла с трудом. Можно сказать, в мучениях. Яхим Шнырь сопел и отдувался. наконец все-таки сдался и поставил ее на стол. Подпер ладонью голову, зубами оторвал полоску мяса от копченого бараньего ребра и принялся жевать медленно двигая челюстями. Так он и сидел, уставившись в точку перед собой невидящим взором. В корчму под крышу шныря загнал все тот же дождь, иначе он наверняка протопал бы мимо. А так взошел, обсох, Согрелся и решил перекусить и выпить, да сорвался. Начал пить за кружкой кружку, благо в кошельке еще звенело. Впрочем, много ли того звона? Шнырь, пропил и сегодняшний ночлег, и завтрашний обед, и даже ужин. Но останавливаться не хотел, а может, не мог. Но и у тела были пределы. Иоахим уже четырежды выходил на двор, всякий раз возвращаясь и продолжить, пока, наконец, его желудок не запросил пощады. Двигаться не хотелось, есть не хотелось, пить, к сожалению, тоже больше не хотелось. Ничего не хотелось. Дороги путались в ногах. Шнырь шел скорее никуда, а откуда. Сперва просто бежал из лиса, разругавшись с воровскими главарями — Потом уже в пути полаялся и расстался с подельщиками, а день тому назад столкнулся с бравыми парнями, которым было велено поймать его и привести назад, при очи господина Цигеля, и наверняка не для того, чтобы угоститься кружечкой вина. Шнырь улизнул каким-то чудом, ему просто повезло. Знакомый хозяин постоялого двора был дядькой тертым и предупредил его, когда ребята начали выспрашивать, не пробегал тут случаем такой-то и такой-то. Шнырь не стал ждать, взял ноги в руки и рванул пешком, куда глаза глядят. Он шел всю ночь, включая утро. Единственным его попутчиком был дождь, мелкий, надоедливый, какой-то вороватый. Он был одновременно и врагом, и союзником. Из-за него преследователи остались ночевать в гостинице. Из-за него Шнырь потерял терпение и готов был в петлю лезть, когда из пелены и мороси пред ним возникли три ступеньки старого трактира. Терять было нечего, к тому же у него была ночь форы. Даже больше, дождь не думал прекращаться. Закоченелый, безразличный ко всему, Шнырь ввалился в темное пустое помещение – Бесторго выложил картавому хозяину полуфлорин, заказал похлебки жаркого пива и не нашел в себе сил уйти. Днем громыхнуло. Дождь сменился настоящим ливнем, а через час утих и выглянуло солнце. Корчма, однако, не спешила наполняться. Зал оставался пустым, если не считать какого-то усатого типа, который заявился ближе к полудню. Перекинулся с хозяином приветствием и парой слов — И теперь сидел возле камина, дымя трубкой и потягивая подогретое лувенское. Хозяин с полотенцем через плечо остановился у стола, где обосновался шнырь, собрал пустые кружки и вопросительно взглянул на Иоахима. «Будете еще заказывать?» — спросил он. «А?» Шнырь подумал и помотал головой. «Не, пока не буду». «Тогда соблаговолите расплатиться». «Чего? Чего-чего?» С неудовольствием ответил корчмарь. Деньгу гони! А, так бы сразу сказал! Шнырь залез в кошель, нащупал последний полуфлорин и выложил его на стол. Несколько мгновений оба молча смотрели на монету. Хозяин в ожидании заказа, шнырь в ожидании сдачи. Пауза затягивалась. Вот скажи мне, старик. Неожиданно для самого себя спросил вдруг Шнырь. Ты бы как хотел умереть? Подобные вопросы, похоже, составляли неотъемлемую часть работы корчмаря. Во всяком случае, с ответом старикан не медлил. «Я, батенька, не хотел бы умирать вообще», — ответил он, подбирая монетку и пробуя ее на зуб. «Но раз уж все равно придется, то лучше бы дома и как можно позже». «А я вот не знаю, как бы я хотел», — признался Иохим и переложил голову с одной руки на другую. «Вот сижу и думаю, что будет, когда меня не будет». тебе дед, хорошо. Сидишь у своих бочек, протираешь кружки, Копишь гроши и паторы, а срок придет — закнешься в свои постели. А тут пырнут ножом, столкнут в канаву и подыхай до срока. А потом чего? Амен, не амен, а будешь в ямен. Понял? Зароют меня в землю или сожгут, вот и вся недолга. Так черви сожрут, а этак по ветру развеют. Крупинки не найдешь. Мерзко, да? Молчи, дед, сам понимаю, что мерзко». «Вот по-твоему, как лучше, чтоб сожгли или чтоб закопали, а?» Корчмарь пожал плечами. «По мне и то, и это. Все едино. Лишь бы не живьем. Коль хотите знать мое мнение, юнкер, то вы слишком много выпили. Ежели вас такие мысли начали одолевать. О вашем возрасте, о жизни думать надо. О гульбе, о бабах, не о смерти. У вас впереди еще много всего». Итак, я могу принести еще жаркого с капустой или с кашей вместо сдачи, или воды, чтобы вы протрезвели. Это бесплатно. Хотите? К черту воду, взорвался Яхим. И капусту с кашей к черту. Ничего не надо. Отстань от меня, дед понял. И так точно. Не учи ученого. Ну, как хотите. Корчмар пересчитал монетки в кармане, выбрал четыре медных кругляша и столбиком сложил их перед Иахимом. Вот ваша сдача. Вот. Снаружи послышался топот копыт. Шнырь насторожился и завертел головой. В глазах его проглянул испуг. Но лошадь была одна. Да и приближался всадник не с той стороны, откуда шнырь явился, в три ступеньки. И он успокоился. Тем временем всадник подъехал, остановил коня, слез, распахнул дверь и вошел. Это оказался высокий толстяк с мрачным, адутловатым лицом, на котором застыло выражение брезгливого недовольства. Он был одет во все серое и с ног до головы испачкан грязью. Если приглядеться, на его лице и шее можно было заметить странные следы, какие-то большие пятна, в алдере, будто его кусали пчелы. Не удостоив взглядом ни Усатого, ни Иоахима, он бухнулся на лавку, сморщился – Отбросил плащ, стащил перчатки, хлопнул ими по столу и коротко потребовал. «Вина. Красного или белого?» Мгновенно вскинулся корчмарь. «Красного и подогретого?» Потому как толстяк заказывал, становилось ясно, что и деньги у него водятся, и распоряжаться он привык. «И сообразить чего-нибудь на закусь. «Не извольте беспокоиться. Э, лошадь расседлать?» «Не надо. Я здесь ненадолго». Господин заметно нервничал в ожидании заказа. Ёрзал, барабанил пальцами, выглядывал в окно. Шныр из-под косился на него. Крепкое заноза донимала дядьку, не иначе. За Иоахимом тоже гнались, но рядом с этим типом, в сером, он смотрелся просто воплощением спокойствия. Впрочем, тут дело было скорее в мере выпитого пива, нежели в храбрости. Наконец кабачик Вальдемар принес вино. полокорока, хлеб и сыр, и удалился. Толстяк залпом осушил пол кружки, опустил ее и встретился взглядом с Иохимом. Шнырь поднял свою кружку в знак приветствия, но тот не обратил на него внимания и занялся едой. Шнырю, однако, хотелось поболтать. — Спешите, господин хороший, — поинтересовался он. Серый посмотрел с недоумением, будто с ним заговорила кошка или табуретка. — Я тоже спешу. — осмелел шнырь. — Так а вот погода, черт ее дери! Я ночью шел так, дождь мне все мозги прокапал. Давно такой весны не помню. Далеко путь держите? Не удостоив его ответом, толстяк безразлично отвернулся, но через мгновение вдруг снова поднял голову и впирился в шныря, как сыч под вечер. Парню аж не по себе сделалось. Так изменился его взгляд, стал пытливым, настороженным, очень внимательным. Господа так не смотрят, А если смотрят, то на что-то очень важное, чем никак не может быть подвыпивший бродяга за соседним столиком. Шныр не решился продолжить и некоторое время они молча переглядывались. Тут хозяин весьма кстати принес большую миску жареной козлятины со сладким перцем, чесноком и сыром и опять собрался удалиться, но серый жестом удержал его и о чем-то спросил: Кабачек посмотрел на Иоахима и также тихо ответил. Шнырь уткнулся в свою кружку так резко и демонстративно, что едва не выбил себе зуб. До него долетели лишь обрывки разговора «что за, я не» и «давно сидит». Шнырь слышал, как толстяк откашлялся, прочищая горло, пробормотал что-то вроде «все равно придется» и умолк. А через минуту перед Иохимом словно сама собой вдруг оказалась маленькая кружка с подогретым вином. Когда же он с недоумением поднял голову, то столкнулся взглядом с лысым корчмарем, который указал ему на господина в сером платье. «А вас, — доверительно поведал он, — интересуются». Запах от вина шел восхитительный, не чита той бурде, какую шнырь за жалкие гроши сосал все утро. господин в сером кивнул и указал на лавку рядом шнырь вслепую со второго раза сгреб со стола кружку и на ватных ногах направился к камину шпик решил он не дай бог кто-то из воров ох отрицаю господа везет же мне опять я влип он подошел и сел напротив кружки стукнулись беседа началась как тебя звать спросил всадник терзая ножом козлячий бок симон Не моргнув глазом, моментально соврал Шнырь Симон. Во взгляде толстяка проглянуло неодобрение. «А может, ты еще и Петр? Как тебя звать по-настоящему?» «Иоахим». Поколебавшись, признался тот. «Так-то лучше. Странствуешь?» Тип того». Шнырь сделал неопределенный жест. «Бражу». «Здешние места хорошо знаешь». «Здешние места? Чего ж не знать? Конечно, знаю». «Где ты вырос?» «Я-то? Возле Лаурзея?» «Тогда назови мне пару городишек рядом с Нимвегеном, А можешь?» Шнырь хотел послать его подальше с этакими расспросами, но неожиданно для себя ответил, то ли благоразумие взяло верх, то ли хмель. «А может, нюх вора на скорую наживу?» Так или иначе, он решил послушаться внутреннего голоса. «Запросто!» — сказал он. «Вот, цен Стефан Руремонт. Еще есть Ньювива Алем, только он ниже по течению, почти у самого залива. Как лучше всего попасть отсюда, в монастырь Святой Кларисы? Это в тот, который на песках, по тракту, прямо на север, мимо плотины старого Ганса, потом через лес. Два-три дня пешим, на лошади меньше. Как зовутся жители Эйндховена? Известно как. Шнырь расплылся в ухмулке. Засобщики. «Сколько дней пути от Боасхомской пристани до Маострихта?» «А нисколько». «Нисколько?» Удивился Толстый. «Это почему?» «Потому как нету никакой Боасхомской пристани. Может, где южнее есть, а в здешней округе ничего с таким названием нету, ни пристани, ни села». «Что ж», — удовлетворенно мыкнул господин в сером. «Похоже, ты впрямь здешний. Мне нужен помощник». Парень-то вроде не глупый. На месте не сидишь, работа не занят. Хлопот будет немного. Тут костер разведешь, там за лошадью присмотришь. В городе подскажешь, где остановиться. А если драться придется, будешь на моей стороне. Так как, пойдешь со мной?» «Эй!» — забеспокоился Шнырь. «А сколько дадите?» Пол флорина в неделю. Кормежка и ночлег за мой счет». Заметан. Шнырь не колебался ни секунды. — Только скажите, куда ехать? Ежели в Лис, тады увольте, я туда ни ногой. — А чего так? — Это воздух там дурной. — Нет, так не годится. — В Лис меня тоже может занести. Ты, парень, не финти, в чем дело? Натворил чего? Тогда лучше сразу скажи, я поговорю с кем надо. — Э, господин хороший, не сочтите за грубость, только это вас не касается. — Да, да. На краткое мгновение лицо толстяка омрачила тень, но тут же рассеялась. Иоахим, уже порядком набравшись ничего, не заметил. «Что ж, ладно, тогда выпьем, чтобы скрепить наш уговор. Хозяин, еще две кружки». Вино принесли мгновенно. «Меня звать Ян Андерсон», — представился толстяк, полез в кошель и бросил в кружку Иоахима монету. «Я нанимаю тебя. Вот, пей». Шнырь принял из его рук кружку, начал пить, и в этот Мик Андерсон молвил слово. Какое, Иоахим не расслышал, но тут монетка стукнула его по зубам, и время будто замедлилось. Он выпал из реальности, как это бывает с пьяными. Сознание его помутилось, кружка, которую он все еще сжимал в руке, стукнула о столешницу, глаза Иахима сделались пусты. Ян Андерсон пощелкал пальцами у него перед носом и удовлетворенно хмыкнул. «Имя?» — уже совсем другим тоном потребовал он. «Мое имя Иохим Ванденлауэр», — безразлично произнес тот. «Подельники зовут меня Шнырь». «Кто-кто?» «Подельники?» «Ты что, Мазурик?» «Да, я вор». «Где обитаешь?» «Живу, где придется». В две минуты Иоахим выложил нанимателю все, что произошло с ним, начиная с ограбления особняков и неуплаты в воровской общак и кончая разбирательством с охраной цигеля и бегством. Кабатчик и усатый дядька с трубкой, широко раскрыв глаза, смотрели на происходящее. Ян Андерсон не обращал на них внимания, у него как раз возникла заминка. Если сперва речь Иоахима была ясна и связана, хоть и лишена при этом всяческого выражения, то в описании драки вдруг возникла пауза. И Ахим начал заикаться, потом и вовсе умолк, тупо глядя перед собой. «Эй!» — Андерсон снова пощелкал пальцами у него перед носом. «Не спать! Смотреть в глаза! Отвечать на вопросы!» «Что? Какие вопросы? Где я?» Все, включая Андерсона, вздрогнули. Так резко это прозвучало. Голос у рыжего парня как-то странно изменился. Выражение лица тоже... Шнырь сидел, моргал и морщился, тер пальцами глаза. Он глядел вполне осмысленно, серьезно, и все время озирался по сторонам, словно и впрямь очутился здесь впервые. Взгляды его были быстрые, и короткие, оценивающие. Наконец он посмотрел на Андерсона. Скулы его затвердели. «Я ты пламя, опять ты!» Вдруг сказал он, глядя толстяку в глаза — Кулаки его сжались, ручка у глиняной кружки с треском отломилась. «Все, не можешь оставить меня в покое? Чего тебе надо?» Андерсон растерялся, но среагировал молниеносно. «Ах ты, вот так встреча!» — воскликнул он и хлопнул в ладоши. Глаза его заблестели восторженным удивлением. «Лис, не ожидал!» «Так ты и с этим парнем был на коротке. Мне положительно везет. И куда ты держишь путь?» Иахим набычился, прошелся пятерней по волосам. Тебе нас не найти, сказал он. Этот человек тебе не поможет. Я не хочу с тобой разговаривать. Ни так, ни через сны. О, теперь мне разговоры не нужны. Мне достаточно просто идти за тобой. Ах, удача, вот удача. Девчонка, еще при тебе? Иахим не ответил, лишь буравил собеседника колючим взглядом. Значит, при тебе. удостоверился Ян Андерсон. — Отлично, превосходно. — Продолжай идти. Мы встретимся, и очень скоро, обещаю. — Если это случится, молись, чтобы я тебя не увидал. Выделяя каждое слово, отчеканил Иохим шнырь или тот, кто говорил его устами. В последний раз посмотрел на Андерсона чужим взглядом, затем в нем будто задули свечу. Он вздрогнул, обмяк. Глаза его закатились, руки повисли, тело рухнуло на стол. Стало тихо. Шнырь лежал неподвижно, уткнулся щекой в лужу пролитого вина и храпел, как записной пинчуга. Андерсон о чем-то размышлял, подперев одной рукой голову и вертя в другой деревянную вилку. «Э, господин Андерсон!» Вдруг услышал он и поднял голову. Кабачек и усач стояли перед ним едва ли не на вытяжку. — В чем дело? — нахмурился он, переводя взгляд с одного на другого. — Что вам угодно? — Меня зовут Вальдемар, — сказал Кабачик, комкая передник. — Вальдемар Гоппе, Йозеф Шталин. Без предисловий представился второй и разгладил усы. — Здесь меня зовут Иоос. — И что? — Мы видели, что вы сделали с этим парнем, — вкратчиво сказал Кабачик. — Видели и поняли, что вы сведущий в лжбе. — Мы давно вас ждали. — Меня? — Я все равно не понимаю. — Вы слыхали про некоего господина Штауфера из Вестфалии? Мы были его помощниками. — Что за чушь? — Его помощниками были Мельхиор Гопман и Ян Трайпмакер. Точно так, — сказал Шталин. — Мюнстех. — Мюнстех, — картава повторил кабачек Гоппе. И оба вскинули сжатые кулаки. Андерсон ничего не ответил, но было видно, что он потрясен. На лице его с калейдоскопической быстротой сменялись выражения изумления, задумчивости и тревоги, будто он вел невидимый внутренний спор самим собой. Правая рука его подрагивала, левая вертела вилку. Два приятеля терпеливо ждали. Шнырь храпел. — Штауфер, мой верный Штауфер, — сказал наконец толстяк. Голос его подрагивал. Я помню его, он был сильным магом, умел обращаться в мышь, а также многое другое. Однако это не спасло его от инквизиции. «Осмелюсь заметить, спасло», — возразил Вальдемар, — «от инквизиции спасло». Но не спасло от раздеренных горожан. Резонно заметил Шталин, сделал шаг вперед и щелкнул каблуками. «Мы всецело к вашим услугам, господин маг». «И к вашим, ваше величество», — сказал кабачик и тоже ответил поклон. Когда Шнырь пришел в себя, он обнаружил перед собой опрокинутую кружку с отломанной ручкой, а в руках ту самую ручку и Флорин, зажатый так, что на ладони сделался порез. В голове был кавардак. Он не помнил, что говорил и делал после поднесенной кружки. Три глотка, Флорин в зубах, а дальше бум и темнота. Господин Андерсон смотрел на него очень-очень странно. Голова не кружится. С неожиданной заботой осведомился он. — Нет. — Тогда вставай, мы едем.